Глава третья. Вообще-то Стэну было наплевать и на Саймона, и на Нейла. Но они работали в одной связке не первый год, и ссориться ему не хотелось. На дорогу кают-компании, где он рассчитывал увидеть Саймона и Нейла, Стэн потратил около двух минут. Когда он уже вошел в обширное помещение, с рядами мягких кресел для пассажиров и небольшими столиками рядом, то обнаружил, что они действительно здесь. Саймон сидел рядом с Нейлом, и они негромко о чем-то разговаривали. Заметив Стэна, Саймон жестом подозвал его к себе, и когда тот подошел, кивком головы указал на свободное место. Пассажиров на борту было немного, и свободных мест было предостаточно. «Как там охотник?» — спросил Саймон после того, как Стэн уселся напротив Я осмотрел ближайших соседей. «В порядке», — коротко ответил он. «Тогда почему тебя так долго не было?» — спросил Нейл. «Да привязалась там одна!» — буркнул Стэн, не желая особо распространяться. Шейра? с ухмылкой поинтересовался Саймон. «А ты откуда ее знаешь?» удивился Стэн. «Встречались однажды», — пояснил Саймон и внимательно посмотрел на мужчину, который, казалось, прислушивался к их разговору. Тот быстро отвел глаза в сторону и стал смотреть на пласт-экран. Но так как корабль находился в подпространстве, а там было совершенно темно, он заерзал в кресле и сделал вид, что собирается вздремнуть. «Говорите тише», — посоветовал Саймон. «Ты по-прежнему намерен захватить корабль?» — кивнув в знак согласия, спросил Стэн. «Без него нам не обойтись. Ты же сам согласился отправиться в систему Южного Креста и попытаться отыскать собратьев-охотника. Разве я не прав?» Саймон пристально посмотрел на сцену и стал ждать, что тот ответит. «Говорил», — вяло согласился тот, — «но мне это не нравится. Мы запросто можем вляпаться в историю и загреметь в вакуумную капсулу». «Не каркой! буркнул Нейл, мило при этом улыбнувшись, проходившей мимо Стюардесси. Это была не шира. Один раз она прошла мимо них... Но, увидев Стэна, больше не появлялась. Когда стюардесса прошла дальше по салону и не могла слышать их разговора, Саймон принялся повторять план, который был известен им наизусть. Главное не ошибиться и в нужный момент выпустить охотника. Своей телепатической мощью он парализует пассажиров, а заодно и членов экипажа вместе с капитаном. После этого не составит большого труда высадить их всех на какой-нибудь планете и на базу дать сигнал бедствия. А когда корабль будет в наших руках, мы сможем пользоваться им некоторое время без всякого опасения. Сказав это, Саймон замолчал и посмотрел на них. Что скажете? По-моему, все отлично, высказал свое мнение Нейл. Если охотник нас не подведет, то все будет именно так, как ты сказал. Не подведет, успокоил его Саймон. Охотник еще ни разу нас не подвел, добавил Стен, который все это время безуспешно старался придумать веский аргумент в пользу отказа от операции. «Может, пора взять оружие?» — предложил Нейл. «Зачем?» — Саймон удивился, но виду не подал. «Мы никого убивать не собираемся». «Знаю. Но может пригодится кого-нибудь припугнуть. Как-никак на корабле наверняка существует защита. Охотник может не управиться со всеми с быстротой, которая, возможно, потребуется. По-моему, оружие нам не помешает», — закончил он. Саймон обдумал его предложение и дал свое согласие. на оружие на прежнем месте?» «Да, под клеткой охотника». Сходи за ним. Пусть идет Нейл. Стэн кивнул на Нейла и остался сидеть на месте. А заодно посмотришь, как там охотник, добавил Саймон. Нейл сходит, ответил Стэн. Он боится охотника, возразил Саймон, все еще сохраняя спокойствие. Он заэкранирован, к тому же шира не взлюбила меня, и может что-то заподозрить. Пусть идет Нейл. Последний довод Стэна показался Саймону Веским, и он с жестом велел Нейлу отправиться в грузовой отсек. Тот поднялся с кресла и, неторопливо, не желая привлекать к себе внимание, вышел в коридор. Сколько людей в рубке управления? спросил Стен после минутного молчания. Четверо, с капитаном, пятеро, ответил Саймон. А девочек, шестеро. Охотник управится с ними быстро, уверенно заявил Стэн. Тебе лучше это знать. Верно. Стэн, соглашаясь, кивнул головой и пока не вернулся Нейл, решил немного отдохнуть. Хотя он и был против захвата корабля, но он не был против полета на планету, где шесть лет назад они обнаружили охотника. Все это время они выдвигали самые невероятные гипотезы о происхождении и назначении охотника. Саймон, например, считал, что охотник был на корабле с самого начала, и если не был полноправным членом экипажа, то он наверняка принадлежал тем, кто управлял потерпевшим аварию кораблем. На вопрос, почему охотник уцелел в то время, как все погибли, Саймон ответить не мог, но всякий раз, когда заходил спор о сущности охотника, приводил в пример невероятную живучесть и выносливость этого существа. Иногда Стэн, экспериментируя, совсем не давал охотнику пищи на протяжении одного, двух, а то и больше месяцев. И тот прекрасно обходился без еды, пополняя запас энергии неизвестным способом. Все это могло служить доказательством о внегалактической принадлежности охотника и его хозяев. Хотя Широ питал ему о каком-то там марабу, но Стэн был уверен, что это не имеет к охотнику никакого отношения. Что касается Нейла, то подобные возможности охотника не убеждали, и он всякий раз твердил, что в галактике можно отыскать таких диковинных существ, против которых охотник, что муха против него самого. При этом он делал оговорку, что лично он ничего подобного не встречал. Стэн обычно слушал их споры и доводы в пользу того или иного утверждения с присущим ему спокойствием. Считая при этом, что охотник, скорее всего, биокибернетическое устройство, прилетевшее на борту потерпевшего аварию корабля. Возможно, даже из соседней галактики. Ему даже не хотелось думать о тех невероятных возможностях, которые, возможно, откроются перед ним в случае обнаружения остальных собратьев охотника. Почему тогда, шесть лет назад, никто из них не додумался исследовать планету и попытаться отыскать чужой корабль? Но теперь все было по-другому. Аппаратура находилась в контейнерах, и им нужен был только корабль. «Стэн!» — негромко позвал его Саймон. «Что?» Стэн открыл глаза и вопросительно посмотрел на него. «Почему-то долго нет Нейла». Придет, уверенно ответил Стэн. «Может, охотник сумел преодолеть защитный кран?» «Это невозможно!» — все так же уверенно заявил Стэн. «К тому же без кода охотник не может двигаться. Тебе это известно не хуже, чем мне». Сказав это, Стэн снова закрыл глаза и на ощупь потрогал блок управления генератором охотника находившимся у него во внутреннем кармане куртки. «Даже если охотник немного придушит Нейла, то это не так страшно», — с улыбкой подумал он. Прошло три часа. До начала операции оставался еще один час. Все это время трое изыскатели сидели на своих местах и мирно беседовали. Оружие, принесенное из грузового отсека Нейла, благополучно перекочевало из кейса в их карманы и ждало своего часа. Для того, чтобы пассажиры не скучали во время длительного пребывания в подпространстве, Шира включила с десяток объемных экранов, каждый из которых транслировал собственную программу. Чтобы проследить за действием на экране, нужно было положить руку на одну из кнопок, расположенных на подлокотнике кресла, после чего мозг напрямую по мысли-каналу начинал принимать выбранную видеокартинку. Если пассажиру программа, скажем, надоела или перестала нравиться, он с легкостью мог переключиться на другую, Для этого достаточно было положить руку на другую кнопку. Самое интересное, все это совершалось в полной тишине, и десяток работающих объемных экранов не забивали друг друга и не мешали смотреть выбранную программу. Стоян тоже некоторое время развлекался просмотром какого-то фильма, но неожиданно произошло событие, которое по классификации Саймона относилось к разряду непредвиденного и спутало им все планы.